Я хочу разобраться. Однажды приехав на автосервис, я попросил мастера немного ускориться и отремонтировать свою машину побыстрее, так как я очень спешил. Но что он тихонько задал мне вопрос, приведший меня в некое замешательство: "Вам как, побыстрее или получше?" Допустим, что, прибегнув к помощи хирургов и отсосав лишний жир, поставив иголку в ухо, получив два присловутых списка продуктов, составленных якобы по реакции нашей крови, принимая тайские таблетки, посещая спортзал или просто присев на очередную безумную диету, вы вдруг действительно начинаете быстро снижать вес. Нет? Пробовали уже? Ну, допустим. При этом, может быть, впервые видя конкретный быстрый результат, Вы, разумеется, уже готовы на любые жертвы, как в финансовом плане, так и в отношении здоровья. Ведь дело-то пошло, да ещё как. А следовательно, превыше всего, в этот момент вы ставите приоритет своих внешних данных, отражения в зеркале, причём даже гораздо выше своего самочувствия и здоровья. А ведь это самое ваше самочувствие может серьёзно пострадать от хирургического, психологического вмешательства, применения сомнительных таблеток, неправильно рассчитанных спортивных нагрузок и даже банальной диеты. И вы это в глубине души даже вполне себе понимаете. Да? Ну старайтесь не думать об этом, понадеявшись на опыт тренера, советчиков и как всегда на русский авось. Вы по-любому готовы рискнуть лишь бы продолжать терять вес. Ну ж как-нибудь да пронесёт. Ведь главная цель сиюминутно и вполне конкретно избавиться от ненавистного живота любой ценой, невзирая на издержки производства. Всё остальное лишь необходимая жертва во имя идеальной фигуры. Красота требует жертв. Требует? Но это ещё вопрос. Но Ведь все ваши достижения, какими бы стремительными и эффективными они ни были, будут сводиться только к внешним проявлениям. Внутри-то у вас ничего не изменилось. Механизм вашего организма всё ещё поломан, и его ещё даже никто и не пытался починить. Я понимаю, что в этот момент вас ничего не волнует. Вы уже получили результаты и всеми мыслями и желаниями думаете только о нём. Похоже, людям совсем не нужна правда. им так жить удобнее, привычнее, теплее, роднее. Вот только это пока теплее, роднее. Пока не наступит настоящая проблема. Но даже если что-то произойдёт, то их сознание найдёт этому логичное объяснение. У кого-то заболела нога, рядом грохнуло молния. Нога прошла, и она уже начинает молиться Богу молнии и грома. А зачем думать, зачем доказывать? Ведь и так всё понятно. Молния исцелила. Проблема решена. Да. Вы довольно быстро и просто на этот раз справились с задачей. Вам наконец-то удалось собрать эту воду, но внутри-то у вас по-прежнему лопнувшая труба, и вода неизменно начнёт набираться, а вес продолжает расти. Вы это теперь понимаете? Кто-то сейчас наверняка подумает: "Да всё я понимаю, понимаю. Дальше-то что?" Я вынуждена специально повторяюсь, чтобы всё это плотно осело в вашей голове как зрительный образ. Понимаете, к чему я? Зачем я всё это делаю? Причём постепенно, на самом пике счастья и славы, вес почему-то неожиданно начинает расти как-то уж больно быстро, а вы уже не в силах столь же стремительно и отчаянно с ним бороться, как вы делали это в самом начале, как это было при первой удачной попытке. Силу же нет. ни душевных, ни физических. Упоение победой тоже всегда немножечко расслабляет. И смею предположить, что вы это уже знаете на собственном опыте не хуже меня. Но всё равно упорно вновь и вновь стремитесь к этой цели всем тем же неправильным, но самым коротким и эффективным по вашему мнению путём. Снова и снова берётесь за тряпку с ведром. Ведь так Только вот эффекта такого же, какой был получен в первый раз, увы, почему-то уже нет. Многие из нас годами ведут постоянную и безнадежную борьбу с симптомами болезни, с самим избыточным весом, но не с причинами. А ведь если не устранить корень проблемы, то все попытки избавиться от нее будут чётными. В этом-то всё и дело. Это все равно, что постоянно глотать таблетки от головной боли, не зная, почему собственно она болит, из-за банального повышения давления или из-за растущей внутри головы опухоли. А ведь в каждом случае требуется совершенно разный подход и разное лечение. Наверное, следует лечить не болезнь, а больного, бороться не с симптомами, а находить и устранять причины. Ведь это вполне логично, не так ли? Я хочу предложить вам другой путь. Давайте-ка попробуем вместе разобраться в причинах, приводящих к разладу в вашем организме, следствием которого и является ваш лишний вес. Согласитесь, что у каждого они будут свои, но всё равно это ограниченное число причин. О них-то мы сейчас и поговорим. Да, согласен. Этот путь длиннее, сложнее, но ведь и результат будет намного стабильнее. Мы с вами попробуем всё же найти слабое звено и перекрыть кран, и не вообще, а именно у вас, в вашем конкретном случае. И стоит нам только уделить внимание не поиску очередной диеты, а механизмам регулирования жировой ткани, как откроются истинные причины развития полноты, а следовательно, мы уже чётко будем понимать, как с ней следует бороться. И когда вы скажете, это как раз про меня написано. Значит, это и есть ваша лопнувшая труба, которую мы нашли вместе. Я научу вас, как правильно находить течь в трубе, провести диагностику собственного организма и найти причину появления лишнего веса именно у вас. Да так, чтобы будете разбираться в этом не хуже многих начинающих врачей и диетологов. Чётко, конкретно, индивидуально. И как ни странно, все эти старые, как пирамиды Хеопса, научные знания, законы о якобы правильном и сбалансированном питании, всё то, в чём вы раньше не могли даже усомниться и что просто принималось на веру как само собой разумеющееся, всё то, что нам пытались внушить многие годы средства массовой информации, и даже отдельные врачи порой будет коренным образом отличаться от того, что буду объяснять и предлагать вам я. И только вы будете решать, кто из нас прав и главное, почему прав или не прав. Я не хочу навязывать вам своё мнение, утверждая, что я абсолютно и исключительно во всём прав. Это не так. Каждый имеет право на ошибку. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я уважаю вас и представляю возможность самим сделать выводы, к которым я только тихонечко подведу. Но для того, чтобы понять то, о чем я буду говорить, в том числе и эти самые законы, позволяющие легко, не голодая, избавиться от лишнего жира, вам необходимы элементарные знания в области физиологии и биохимии. Но не пугайтесь заранее. Все это я попробую объяснить самым простым и доступным языком. Более того, я убежден, что собственно для этого мы врачи нужны, а общие пустые, ничем не обоснованные постулаты Любой из вас может и по телевизору узнать, хотя бы из программы всё той же Малышевой. В подобных телевизионных программах общие принципы здорового образа жизни обычно ясны и просты, как печень алкоголика. Их описывал ещё Гиппократ. Тут нет да и не может быть никаких революционных открытий и толкований. Так, например, фразу Волга впадает в Каспийское море трудно сформулировать как-то по-другому. Поэтому иногда мне всё же придётся очень близко цитировать уже давно озвученные сотнями учёных прописные истины. Ведь надо же на чём-то базироваться изначально, от чего-то отталкиваться, на что-то опираться. Так что, дорогие коллеги-доктора, не сочтите это за плагиат. Все мы когда-то получали базовые знания в институте и не пересказываем их теперь своим пациентам. Пишем статьи, не ссылаясь при этом на авторов учебников. Для меня не удивительно, что почти каждый пациент обращается в мою клинику с запросом на быстрое и эффективное похудение, желательно прямо на следующий день. Но для врача ставить конечной целью только снижение веса, мне кажется, несколько узко, примитивно и как бы даже халтурно. Это всё равно что рекомендовать анальгетики больному с приступом аппендицита и ждать, что дальше самому как-нибудь рассосётся. Ответственно заявляю, что ни одна из существующих ныне у нас в стране или за рубежом методик, систем диет не приучает, не побуждает человека к радикальному изменению того, что послужило отправной точкой даже не полноты, а тех кардинальных патологий в организме, которые только внешне проявились у него в виде лишнего веса, как некая верхушка айсберга, того сложившегося годами стереотипа образа жизни. который привёл вас к этой черте. Тех причин, которые способствовали формированию у вас этого неправильного образа жизни, подтолкнули, направили вас к нему. Ни одна из существующих сейчас диет не выявляет и не устраняет причин развития ожирения. А мы с вами попробуем это сделать.